Глава 17. Московская область. Июль 1945 года. Наступила долгожданная пятница. До начала главного дела, ради которого дед Сафрон и Беспалый объединили свои банды и толком не спали последние ночи, оставалось всего несколько часов. Накануне вечером Сафрон запретил многим пить и приказал всем хорошенько отдохнуть, чтобы днем во время налета не клевать носом. Утром дал команду заняться подготовкой, почистить оружие, привести в порядок одежду, проверить и заправить автомобили. После обеда он собрал людей в большой комнате, перед разложенной на столе картой. Присутствовали все, кто участвовал в деле – богодулы и босяки, огольцы и водители автомобилей. Богадул – пожилой блатной, босяк – молодой вор. И даже новобранцы, подобранные штабистом по личным делам. Среди шестерых новичков тёрлась и та пара, которую Васильков приметил сквозь щелку в стене сарая. Простоватый трудяга в засаленных штанах и кошевар, сутулый мужичок лет 35 в светлой рубахе с завернутыми по локоть рукавами. Эти двое, проведя в стане бандитов всего несколько часов, так и не обрели уверенности. В их глазах жили страх и беспомощность. Последним в большую комнату вошел Лавр. Сегодня на его пострадавшем ухе вместо бинтовой повязки Белели два небольших куска пластыря. Протиснувшись сквозь толпу, он шепнул на ухо Сафрону. — Штабис задерживается. — Его сегодня не будет. — Как не будет? Почему? — Я запретил ему идти с нами на дело с броневиком, — негромко пояснил дед. — Незачем ему лишний раз отсвечивать физикой. Физика — лицо. — Как знаешь, — ответил Лавр. — Начнем, братва, — обратился Сафрон к собравшимся. Как и прежде, едем до места разными маршрутами и самостоятельно занимаем обозначенные точки. Мы с Беспалым сечем общую обстановку и прогуливаемся по бульвару вдоль самотечного проезда. Вот по этой аллее. Палец Сафрона скользнул по карте между зелеными пятнами бульвара. С нами казачком Оголец Косой. Казачок — человек на побегушках. Теперь пробежимся по остальным. Первая пара. «Мы с Акимом в первой паре», — тотчас откликнулся мужик с бородавкой под носом. Склонившись над картой, он прищурил под левый глаз и показал. «Гуляем вот здесь, по второму Волконскому переулку вблизи Самотечной». «Годится», — удовлетворился ответом Сафрон. «Следующая пара. Я и Паша Калина. Топчемся на делегатской. Справный и понятливый мужичок, ткнул грубоватым указательным пальцем в острый угол, образованный самотечной и делегатской. — Годится. Третья. Старшим третьей пары был Женя Тульский, колоритный молодец, с бубриком на голове и темными усами. — Мы с червонцем торчим на углу Дурова и Самарского переулка, — пробасил он. — Ждем броневик. Когда он появляемся, семафорим тебе, дед. — Четвертое. После проверки боевых пар... Сафрон обратил требовательный взгляд на водителей. «Моя полуторка стоит вот здесь», — отчеканил тощий парень лет двадцати пяти, одетый в рубаху и офицерское галифе. «На четвертой Мещанской улице, недалеко от пересечения троицкой Тихо сижу в кабине, не привлекаю внимания. Ожидаю наших. Если какой легавый спросит, жду начальство, чтобы ехать под загрузку. Вот накладная на тонну цемента». Вынув из кармана птичку, Он развернул ее и показал всем собравшимся. Птичка бестоварная накладная. Моя Эмка стоит в Троицком переулке на этом углу под домом за номером 2, доложился второй водила. В доме на третьем этаже фактически проживает Николай Николаевич Сургучев, заместитель директора Микояновского мясокомбината. Я тоже, стал быть, тамлюсь в его ожидании. А я стою в первом Волконском, по другую сторону бульвара. Здесь. Эти тоже знали свое дело. Всем им при подготовке Сафрон уделил немало времени. Объяснил задачу, наглядно показал на карте прилегающие к бульвару кварталы, определил места, где автомобили должны поджидать корешей, и для каждого разработал надежную легенду. «Теперь по тебе, Лавр. Прихватишь в помощники любого из новеньких», Сафрон кивнул на оставшихся непределах трудягу и кашевары, «и приглядишь за глухим». «За глухим? Разве он с нами?» «Есть у меня одна задумка. Живым он нам больше не понадобится». Лаврушка был недоволен отведенной ему ролью, но спорить не решился. Дед Сафрон по-родственному прощал племяннику мелкие дерзости, но только в тех случаях, когда они были с ним наедине. Все остальные попытки оспорить его решение беспощадно пресекались. «Гляди, чтобы глухой вел себя смирно. По моему сигналу возьмешь его под красный галстук». А начнет кукарекать раньше — сразу запишешь, — распорядился Сафрон. Взять под красный галстук, перерезать горло. Кукарекать — обнаруживать себя, нарочито привлекать внимание. Записать — зарезать. Лаврушкины губы, успевшие от обиды надуться, расплылись в довольной улыбке. — Где нам дожидаться? — спросил он. — На бульваре, рядом со сгибом самотечного проезда, стоит круглая афишная тумба. Помню такую. Возле нее и ждите. Дальше. Валька, готов? А Галец с гордостью показал небольшой фибровый чемоданчик. Беспалый подтвердил. Валька дело знает. Лично проверил чемодана содержимое. Годится. Значит так, братва. После взрыва берем броневичок буром и пулей к машинам. Взять буром толпой. «Если вдруг что-то не заладится, бросаемся в разные стороны и окольными путями стекаемся к малине. Вопросы имеются?» Все детали давно сложились. Все было ясно. Но тут опомнился мужик с бородавкой под носом. «Накатить бы по соточке, а, Сафрон!» — напомнил он. «Для храбрости, так сказать!» «Накатить, говоришь?» «Что ж, это можно!» — Лавр, ну-ка распорядись. — Всем, окроме водителей, по полстакана.